Часть 3 Искупление. Глава 1 Олег подъехал к зданию роддома, но места для парковки не нашлось. Всё вокруг было забито машинами. Возле входа толпились журналисты и росгвардейцы. В новостях предупредили, что здание взято под охрану во избежание нештатных ситуаций. Олег припарковался лишь в паре кварталов от нужного места и неспешно направился к роддому. Несмотря на утренние часы, на улице уже было очень жарко. В воздухе было много пыли, которую периодически подхватывал ветер, пытаясь забросить в глаза прохожим. Олег старался отогнать от себя дурные мысли, но вновь видел перед собой Алину и слышал ее слова. «Посмотри на него повнимательнее». «Может быть, он сходит с ума, и пора бы уже обратиться к психиатру?» «Нет. Надо увидеть ребенка, взять его на руки. Надо понять, что на самом деле происходит». Олег подошел к запасному входу в здание, как просила Маша, но и там было полно людей. Опустив голову вниз и надев солнцезащитные очки, Он быстрым шагом преодолел толпу, налетевшую на него с вопросами. «Вы здесь работаете? Вы знакомы с семьей Спасителя?» и показал Росгвардейцу паспорт. Тот спросил что-то по рации у своего начальника и впустил Олега. Олег зашел в темный коридор, через который в роддом привозили продукты. Воспоминания нахлынули. Последний раз он был в этом здании 12 лет назад, когда родилась Алина. Олег помнил, как Маша вручила ему этот живой комочек, упакованный в огромный кружевной конверт, перевязанный розовой лентой. Он даже не знал, как ее правильно взять. Алина спала так сладко и спокойно. Олег не хотел ее будить, но Маша настояла, чтобы он взял ее в руки. Конечно же, она проснулась. Пару секунд её глазки блуждали по его лицу, прежде чем она начала орать, очень громко и противно, и Олег отдал её Маше. Но эти пару секунд он запомнил на всю жизнь. Взгляд маленького существа, который полностью в зависим от тебя и которого ты будешь оберегать всю жизнь, всю её жизнь, такую короткую. Мог ли он предположить, что ему придётся хоронить свою дочь? Олег поднялся по лестнице и, наконец, оказался перед дверью после родового отделения. Здесь снова пришлось показать разгвардейцу паспорт. Ему обработали руки антисептиком и дали защитную маску, чтобы он случайно не чихнул на кого-нибудь. Все напоминало какой-то цирк, но пришлось подчиниться. Наконец он переступил порог этой охраняемой от всех обители. В коридоре была какая-то суета. Медсёстры бегали туда-сюда, несколько людей в белых халатах о чём-то оживлённо спорили. Ему нужно было найти Машу, но он даже не знал, к кому подойти. Все были так заняты делом, что он почувствовал себя лишним. Вдруг Олег увидел свою жену, выглянувшую из палаты под номером 3. Она махнула рукой, и он быстро пошёл к ней навстречу. Маша не выглядела такой уставшей и измождённой, как он себе представлял. На её лице светилась улыбка. Она была в халате, но выглядела при этом аккуратно и как будто бы даже похудевшей по сравнению с периодом до беременности. В голове мелькнуло. Она выглядит счастливой. Олегу встало не по себе от этого. Она улыбается, когда Алина лежит в земле. Как она смеет! «Привет!» — сказала Маша, когда Олег приблизился к ней. Она хотела его обнять. Но в этот момент из палаты показался врач, плотный мужчина лет 50 с небольшой аккуратной бородой. Он укоризненно посмотрел в сторону Маши и произнес. «Нет, давайте без объятий и прикосновений, мало ли что, нам нельзя рисковать. Добрый день», — повернулся он к Олегу, — «меня зовут Антон Дмитриевич, я лечащий врач вашей жены». «Здравствуйте», — промяблил Олег. «Я оставлю вас наедине попрошу, чтобы принесли ребенка. Пожалуйста, будьте аккуратны и постарайтесь все же не контактировать». Когда врач вышел, Олег и Маша еще пару секунд молча смотрели друг на друга, будто не зная, что сказать. «Я так рада, что ты приехал», — наконец произнесла она. В ее глазах мелькнули слезы. «Мне очень нужна твоя поддержка». «Все будет хорошо», — ответил Олег. «Главное, что ребенок жив, что с тобой все в порядке». Вся его злость и обида куда-то делись. О чём он только думал? Это его женщина. Эта женщина, с которой он прожил вместе уже больше десяти лет. Это мать Алины. Это мать его сына. Что за бред у него в голове? Он должен радоваться. Ему вдруг захотелось её обнять и почувствовать, что они снова семья. Попробовать начать всё сначала. Отпустить, наконец, всю эту бесконечную боль. «А вот и наш малыш!» — в дверях появилась медсестра с передвижной люлькой. Что-то сжалось внутри у Олега. Он будто вновь услышал голос Алины, приходившей к нему ночью. Увидел ее изуродованное лицо, и ему стало стыдно, что он только что готов был отпустить ее. «Так, мальчика на руки берет только мама. Можете его пока покормить», — сказала медсестра, подвозя люльку к Маше, а затем, взглянув на Олега, добавила, «Вы посмотрите, пожалуйста, но близко не подходите». «Да, конечно», — тихо сказал Олег. Маша взяла сына на руки, приговаривая, «Федя, Феденька». Олег подошёл к ней и немного наклонился, чтобы посмотреть на малыша. Глаза младенца были открыты, и он тихонечко похныкивал, видимо, проголодавшись и чувствуя... запах материнской груди. «Посмотри, какой он хорошенький!» – нежно сказала Маша, поворачивая сына лицом к Олегу. Но тот сопротивлялся и начал плакать ещё сильнее, требуя материнскую грудь. «Извини, придётся покормить, а потом уж любоваться!» Маша слегка распахнула халат и повернула ребёнка к себе. В этот момент малыш как-то сильно разнервничался и заёрзал в пелёнках – Чепчик сдвинулся с головы, и Олег вдруг отчётливо увидел на его покрытой короткими волосами голове два тёмных выступающих пятна. «Рога!» Олег похолодел от ужаса. Маша сразу же поправила чепчик обратно. «Подожди!» — нервно сказал Олег. «Ему нужно было убедиться, что это не было галлюцинации». «Сними чепчик». «Зачем?» — удивлённо сказала Маша. — Сними, пожалуйста, пусть поест. Мальчик уже начал сосать грудь, жадно глотая материнское молоко. Я не хочу его тревожить. — Сними, я сказал. Олег резко подскочил к ребёнку и стянул с него чепчик. Голова была самая обычная, без каких-либо пятен. — Вы совсем с ума сошли? Медсестра мгновенно подлетела к Маше. — Вам же сказали не трогать ребёнка. Я сейчас врача позову, и вас сюда больше не пустят. — Извините. — Извините. Тяжело дыша произнес Олег. Мне показалось... Он быстро начал выдумывать повод. Что у него там синяк? Да вы что? Вы знаете, как тут за ним следят? Повысила голос медсестра. Его берегут, как зеницу ока. Это наша последняя надежда. Олег, ты плохо выглядишь, взволнованно сказала Маша. Я очень за тебя переживаю. Все хорошо, тихо ответил он. Перед глазами стояла картинка... младенческой головы с растущими рожками, и он будто слышал голос Алины. Ну что, увидел? Олег в мыслях ответил ей. Мне показалось. Потом же ничего не было. Она ответила. Ты же понимаешь, он спрятался. Это я помогла тебе узнать. Теперь ты понимаешь, чей это ребёнок.